Глава 3. Дверь в ванной легонько хлопнула. Судя по крохотной щёлочке, эта трепетная женщина с заячим сердцем и телом Артемиды на защёлку не закрылась. Тоже чувствует, кому можно доверять или готовится попросить подать ей полотенце? Олег усмехнулся. Усилием воли попытался заглушить сильнейшую боль в печени, но удалось только наполовину. в правом боку пылает жар, словно туда впихнули раскалённый булыжник. Коя как, перекосившись, включил я компо, выбрал из стопки лазерных дисков Пановея, сунул в сидюк. Через дверь ванной донёсся шум льющейся воды, и из двух стареньких динамиков мелодия пошла ровно, даже странно для современной красивой женщины. Зазвонил телефон. Олег быстро посмотрел на окна, Хотя он избегает подходить так, чтобы его силуэт мелькнул на шторе, но стекла здесь простые, направленный микрофон в состоянии схватывать разговоры по всей квартире. Из ванной пахнуло бодрящим холодом. Струи из закрепленного над головой шланга с силой били по блестящей коже. Юли, блестящая, как мраморная статуя от кап от каплями дождя, красиво повернулась в его сторону. В серых глазах смех и сдержанные торжество. Редкий мужчина не отыщет повод, чтобы не заглянуть в ванную. Что-то случилось? Олег молча протянул ей телефон. Юлия с той же торжествующей улыбкой протянула руку, красивые и величественно мокрые пальцы подняли трубку. Алло? Валентину? Звоните ей домой. Ну, если она не оставила вам телефон? А кто звонит? Что-то передать? Олег насмешливо наблюдал, как она нахмурилась, положила трубку. Что, даже не назвался, а говоришь, далеко ушли от язычества. Она положила трубку на рычешки, глядя ему в глаза. Мокрые волосы прилипли, но и без пышной причёски она выглядит изумительно, и она это знала. 700 долларов за татуаж. Теперь ни один мужчина не испугается, увидев такое лицо без косметики. А фигура у неё и без всякого шейпинга. Однако он отступил с мокрым телефоном в руках. Холодные брызги всё ещё падали на его тонкую рубашку. Под ней чётче обозначились как выпуклые грудные мышцы, так и квадратики живота. На широком чёрном поясе коробочка мобильного телефона и ещё пейджер, другие коробочки. Стараясь стряхнуть с себя наводнение, она спросила насмешливо: еще "И ещё мини-компьютер? Зачем?" "Там модем", объяснил он равнодушно. Передача идет, точнее, точнее, чем что? Уточнила она, не поняв. Он странно взглянул на нее, чем без модема. Она не поняла, как можно передавать информацию без модема. Но красноголовый гость отступил за дверь, напоследок бросив на ее нагое блестящее тело охватывающий взгляд, не жадно лапающий, а скорее дружеский. Закрыв дверь, Олег прислонился к двери спиной. В боку всё сильнее растекается нехорошая жжение, словно теннисный мяч превратился в горячий ком свинца, уже плавится, а раскалённые капли прожигают кости. Внезапно и без предупреждения заломило нижняя челюсть, стрельнуло в ухе. Он отнёс телефон на стол, подумав о Семене, что звонившим движет древний первобытный страх, что если узнают имя, то получат власть над ним самим. Да, этот мир ещё в язычестве. А это и были шаманов, то бишь священников, гадалок, ведьм, знахарей, окультистов и прочей шушеры. Не рано ли швырнули в научно-техническую эру? Раздался звонок. Он с недоумением посмотрел на телефон в руках. Не сразу сообразил, что звонят в дверь. Совсем голова отупела. Поставил телефон на столик, поморщился. Кто же ходит без приглашения да ещё в такое позднее время? Прислушался к шуму воды за дверью ванной. Ладно, откроем сами. За дверью стоял офицер в пятнистой форме. За ним двое крепких ребят в таких же пятнистых комбинезонах. Офицер при кабуре, руки парней на автоматах, что свисают с плеч, стволы повёрнуты в его сторону. Олег уставился бараньим взглядом. Офицер сказал брезгливо: "Вы и все, кто здесь находится, поедете с нами". Олег удивился. "Вы что, милиция? Что у вас за форма, ребята?" Мы не милиция, ответил офицер ещё брезгливее. Похоже, его тяготило нелепое задание. Есть кто ещё в доме? Отойдите от двери, Алекс просил недовольно. А ордер у вас есть? офицер сказал надменно. Нам не требуется ордер. Отойдите от двери. Он вытащил пистолет. Двое вскинули автоматы. Взгляд у них был уверенный и насмешливый. Олег послушно отступил на шаг, а затем качнулся в сторону. Боже, мелькнуло в голове. Когда же это кончится? Хоть в диком племени, хоть в цивилизованном Риме, хоть в этом образовании всё тоже упование на грубую силу, а не на разумные доводы. Мысли ещё текли в голове медленные и печально, но заученные рефлексы заставили сократиться мышцы. Офицеры десантники увидели только смазанные движения. Офицер влетел в прихожую и врезался лбом в бетонную стену. А десантники с разбитыми в кровь головами рухнули тоже по эту сторону двери. Олег аккуратно закрыл дверь. Вроде бы соседи не видели. Сейчас по первому каналу модное телешоу, а кто сглупит круче. Повернулся. Все трое не двигаются, в болевом шоке от неожиданных ударов. Офицер первым зашевелился. Олег ударил ногой по печени. Но И теперь скажешь по какому праву? Вернее, кто послал? Тот скрючился, зажимая руками ушибленное место. Олег схватил за волосы на затылке, задрал к верху залитое кровью из разбитого носа лицо. Офицер хрипел, захлебывался кровью, выплевывал. Глаза смотрелись ненавистью. Оба десантника начали шевелиться, как выброшенные на берег медузы. Пистолеты и два автомата лежали в дальнем углу. Сволочь! прохрипел офицер. Убьём. Зажав волосы так, что кожа натянулась до скрипа, Олег холодно ударил о стену. Послышался хруст. Лицо залило кровью. Офицер хрипел, булькал. Олег ударил дважды, сильнее. Не отпуская голову, резко отдёрнул, смотрел в обезобразенную маску на месте лица. В сплошном кровавом месиве булькало, хлюпало. Из кровавой каши вылетели при кашле обломки зубов. Из того места, где были губы, а теперь набухали кровоточащие лохмы меса, вырвался глухой стон, полный животного ужаса. "Теперь лучше?" поинтересовался Олег равнодушно. Офицер хрипел. Олег следил за движением его век. В нужный момент отшатнулся, перехватил свободной рукой кулак десантника. Послышался громкий отчётливый хруст. Десантник дико закричал. Кости грубо сломанной кисти прорвали мясо. торчали за зубринными краями. Олег отпустил, дернув напоследок вроде бы чуть-чуть, но десантник от дикой боли в порванных нервах рухнул на пол, корчился, ослепленный и оглушенный страданием. Олег начал методично бить офицера лицом о стену, ломая кости, разрывая ткани. Кровь по стене бежала с купой струей. Расплюснутые губы офицера задвигались. Олег другой рукой дотянулся до динамика, приглушил звук. Сволочь! Пробулькал офицер. Олег сказал отчетливо: "Ты сейчас умрешь, тебя ничто не спасет. Но с первого скажешь, уже становишься колекой. Ты не, тебе это, я скажу, скажу, сволочь. Говори", предложил Олег. Он косился на дверь ванны. Офицер замешкался с ответом. Ладонь тут же ударила ребром по губам. Губы провалились во внутрь вместе с выбитыми зубами. Офицер закашлялся, торопливо выплюнул крош его зубов со сгустками крови. Нас послали из четвертого управления. Что? Офицер помедлил. Олег безжалостно начал ломать нижнюю челюсть. Офицер вскрикнул: Коваленко, он куратор. Что он велел? Доставить. В управление? Нет, на квартиру. Олег кивнул: Понятно. Управление всего лишь питомник для чиновников. Все операции планируются на тайных квартирах. Все тайные службы мира ЦРУ, ФСБ, Массад, Сигуранца имеют тайные конспиративные квартиры. Так что эти бравые парни могут искренне думать, что выполняют официальное задание властей по задержанию опасного врага. Руснули шейные позвонки. Тяжёлое тело рухнуло на пол, а Олег в два прыжка очутился возле ванной. Из-под двери катились запахи дорогого шампуня. Звякнуло стекло. Он почти слышал скрип чисто вымытой кожи, пока фелиу шлёпнули басыи ступни. Он позволил двери приоткрыться на ширину ладони, придержал. Чудесно выглядишь. Только не пугайся. Сюда ворвались какие-то твои знакомые, устроили разборку, перебили друг друга, а не там, в прихожей. Пьяные, наверное. Дверь распахнулась, Юлия ахнула, прижала ладони к рту. Олег метнулся к шкафу. На диван полетели платья, модные брючки, цветные блузки. Одевайся, быстро. Всё ещё не веришь? Она выглянула. Из коридорчика торчат огромные ноги в армейских ботинках на толстой подошве. Ботинки с подковками, форма пятнистая, как ими всегда изображают десантников, и в чьей форме любят показываться то мэр, то президент. Ты ещё какая жирная свиньяч, её пуза не помещается подремём. И еще взгляд успел зацепиться за выползающую из-под тела красную струйку. Ее трясло, словно ухватилась за оголенный провод под током. Она понимала, что надо упасть, кричать, визжать, как положено женщине. Но красноголовый гость с таким деловым равнодушием перешагивать через убитых или пьяных, как он сказал, что она хоть и задохнулась от возмущения, но странным образом воспринимала больше реальными его слова, движения, сердитые взгляды, чем это. которая на полу в красных брызгах, в красных лужах. Это не мои знакомые, выпалила она. "Не?" «Да переспросил он. "Я тоже сперва так подумал, чтобы за тебя до да так ссорится, там всё-таки поубивали же. Ладно, надо уходить. И тебе." "Мне? Зачем?" "Да и тебе. Или ты в чём-то замешан?" Он бросил ей в лицо ворох одежды. "Теперь и ты замешана. Не понимаешь? Тебя теперь убьют." просто на всякий случай. Обязаны. Одежду она не поймала. Та упала к её ногам. Халат распахнулся, взгляд из изумрудных глаз скользнул по её телу с холодным интересом профессионального патолога-анатома. Лицо оставалось участливым, но зелёные глаза стали чуть строже. Ты с ума сошёл? пролепетала она беспомощно. Надо вызывать милицию, или ты из этих каких-то тайных структур, ФСБ, ФБР или ЦРУ, кто вас разберёт? или напротив мафия? Он хмыкнул. Почему напротив? Это же близнецы, братья. Нет, я не из тех силовых структур. Она правильно поняла, уклончиво ответ. А из каких? Ну, несколько других. Да и какие к чёрту силовые? Разве что в самом широком смысле. Она сказала в страхе. Ладно, я поняла. Кажется, ты не хочешь, чтобы милиция или кто-то там ещё знали о твоём участии. Твоя вера в милицию трогает сердце. Наверное, ты единственная в стране, кто всё ещё верит в этих ребят. Но милиция тебя не спасёт. Тебя обязаны убить. Просто на случай, если ты что-то увидела или услышала то, что тебе не положено знать. Решай. Либо уходишь сейчас же со мной, либо остаёшься умирать. Что случится очень скоро. Он говорил спокойно, обыденно, но на неё словно вылили ведро холодной воды. оставить квартиру, которую её родители ждали 20 долгих лет, не бросали гадкую, малооплачиваемую работу, потому что очередь хоть и медленно, но двигалась, а мечты о собственной квартире становились всё реальнее. Оставить насиженное место решались только те смельчаки, что выменивали шило на мыло, чуть лучше или чуть хуже, ближе к центру или к природе. Но оставить просто так, бросить и уйти, Нет, она не настолько сильная, какой выглядит и какой себя подаёт всем и каждому. Она вскрикнула беспомощно. Ты с ума сошёл? У меня квартира, хорошая работа, через неделю зарплата, а деньги уже кончились. Она поперхнулась, внезапно подумав, что на взгляд этого тайных структур, она вроде примудрого пескаря, старая и пугливая, в то время как с ним рядом ходят длинноногие красотки в шортах, ничуть не ярче её. с длинноствольными пистолетами в красивых кобурах и в маечках с глубокими вырезами. И денег эти стервы не считают. И квартиры для них всюду. "Решилась?" спросил он понимающе. "Но..." Она тяжело перевела дух. Рухнула на диван, сказала со истерическим легкомыслием. "Ах, была не была. Вообще-то я всю жизнь мечтала вляпаться в какое-нибудь грязное политическое дело. Другим же везёт." Он сочувствуем следил, как она тут же вскочила и торопливо одевается. Малявка, ты не представляешь, как в самую точку она с похватилась. Но только я ничего не знаю и ничего не умею? Признаки типичного русского интеллигента кивнул он. Ладно, малявка, давай-ка. Хотя нет, погоди. Он оглядел комнату. Ноздри вздрагивали. В глазах появился хищный блеск. Что-то не так. Спросила Анна. Мужчины не пахнет, сообщил он. Но когда-то здесь как сыр в масле катался. Как сыр? она фыркнула. Он так не считал. Не говорил, возразил он, но считал. Его руки поднялись к Андресолям. Она задержала дыхание, а по всей его спине пришли в движение группы мышц. Это длилось только мгновение. У культуристов на подиуме это объемнее и эффектнее, но женская чутье подсказало, что эти вот мышцы настоящие, не дуют и специальными упражнениями. Эти выглядят так, будто под кожей перекатываются толстые эластичные канаты. Что ты ищешь? Я уверен, ответил он, что у тебя там кое-что осталось. Не смей! Но он, подтянувшись на одной руке, другой быстро разворачивал узлы, связки старых книг. Горки посуды, старую обувь с державством выволок мешок с мягким тряпьем. Она задохнулась от возмущения. На пол полетели тряпки, старые майки, халат, пара рубашек, брюки, еще одни. Наконец он встряхнул и приложил к себе старые вытертые джинсы. Они едва доходили до щиколоток, но в поясе оказались в полтора раза шире.